Прекраснее в ее глазах. «Эшли», — торопливо начала скарлет — «можно я поеду проводить вас на вокзал?» «Прошу вас, не надо. Меня провожают сестры и отец, и мне приятнее будет вспоминать, как мы попрощались здесь, чем в холодной сутолоке вокзала. А воспоминание — вещь драгоценная». Она мгновенно отказалась от своего намерения,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 из плотного китайского шёлка с тяжёлой бахромой по концам. рэд Батлер несколько месяцев назад привёз ей из Гаванны жёлтую шёлковую шаль, пёстро расшитую синими и красными цветами и птицами. И всю эту неделю она прилежно спарывала вышивку, а потом раскроила шаль и сшила из неё длинный кушак. «Скарлетт! Какой красивый кушак!»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 пока меня не будет поберечь Мелани?»